Глава вторая. Сентябрь 1943 года. Разведывательная школа Абвера в Брайтон-Фурсе в Лесвене разместилась в средневековом замке. Канарис любил сюда приезжать. Здесь он не только избавлялся от берлинского глаза, но и отдыхал душой и телом. Адмирал вместе со своим адъютантом сошел на землю по трапу и выслушал доклад, встречавшего его прямо на взлётной полосе начальник школы в Чине полковника сухопутных войск выслушав доклад Канарис приказал полковник я хотел бы сразу осмотреть вашу школу а может быть сначала пообедаете и отдохнёте адмирал я прилетел сюда из Берлина не для того чтобы отдыхать полковник обстановка на восточном фронте не располагает для отдыха необходимо форсировать подготовку диверсантов и в ближайшие недели включить выпускников школы в строй действующих разведывательных резидентур. Да, адмирал. Начальник школы вытягивается по стойке смирно. Тогда, пройду за мной. Полковник ведёт адмирала к зданию школы. По дороге им встречаются преподаватели и слушатели школы, мужчины и женщины, одетые в немецкую полевую форму. При виде высоких чинов все вытягиваются и отдают честь. Прошли через столовую, где готовился обед. Канарис лично продегустировал несколько блюд, поговорил с поварами. Пошли в казармы на плац, а наконец зашли в один из классов. А на стенах его, помимо необходимой наглядной агитации, висели портреты вождей Третьего рейха, а также карикатуры на советских лидеров и социалистический строй. Увидев вышедших преподавателей, скомандовал: "Класс, встать! Смирно! Одоложите состав и национальность обучающихся". Приказал канарис преподавателю. В этой группе все офицеры Красной армии от лейтенанта до капитана. По национальности два украинца, грузин, молдаван, белорус, остальные русские. Комиссаров-коммунистов среди них нет? Никак нет, господин адмирал. Такой контингент у нас выделен в отдельную группу, господин адмирал, резюмировал начальник школы. Очень хорошо. Шеф абюрея прошёлся вдоль класса. Внимательно вглядываясь в лицо каждого слушателя, те стояли не шелохнувшись, боясь лишний раз даже вдохнуть. Канарис остановился рядом с одним из слушателей, выше среднего роста, сухайщевым, оно широка плечам блондином с зелёными глазами, благородными чертами лица и большим лоснящимся лбом, лет 35. Канарис осмотрел его с любопытством. Это был Таврин. "Вы кто?" Слушатель Политов, господин адмирал, вытянулся в строку Таврин, бывший капитан Красной армии, перешёл на сторону Германии по идеенным соображениям, я сын полковника Российской императорской армии, расстрелянного большевиками в 1919 году. Когда он оказался в плену, повернулся к ариск начальнику школы. Начальник школы открыл папку с личными делами слушателей, а нашёл нужное дело. В мае 1942 года. Господин адмирал Канарис оценивающе рассматривал Таврина около минуты и затем, не скрывая удивления, спросил: "Почему же вы целый год сражались против армии фюрера, а не перешли на сторону вермахта сразу?" "Я не сразу попал на передовую, господин адмирал. Оно в первом же бою я воспользовался благоприятными обстоятельствами и перешёл линию фронта." "Хорошо. Генерал кивнул головой и похлопал Таврина по плечу. Продолжайте, занятие, капитан. Адмирал покинул этот класс и сразу же направился в кабинет начальника школы. Идя по коридору, он пальцем поманил к себе полковника. Эм, мне нужна характеристика на Политова. Начальник школы, а на ходу открыл папку с досье. Агент Политов, капитан красной армии Таврин Пётр Иванович. Характеризуется весьма положительно офицеры германской разведки особенно подчёркивают его инициативность и иезуитскую снаровку и прирождённый нюх провокатора. Окончил специальную разведывательную школу в Риге, откуда и переведён сюда. Сожительствует с Лидией Бобрик, обучавшейся в Риге же радистскому делу. Бобрик личный агент бригаденфюрера СС Вальтера Шелленберга. На первом допросе после задержания он назвался начальником Туринской геолого-разведочной партии Петром Тавриным, 1909 года рождения, русским уроженцем села Бобрик Нижинского района Черниковской области, призванным в армию в августе 1941 года, а в 1942 – ставшим кандидатом в члены ВКПБ. На самом деле это бывший инспектор Саратовского горсовета и вор-рецидивист Петр Иванович Шила, Впервые его арестовали в 1932 году. После того, как проиграл в карты крупную сумму и возвратил долг похищенными деньгами, перед войной за плечами было уже три судимости, причём с интервалом в 2 года: 32, 34, 36 годы и три побега. Проживал под разными фамилиями на Украине, в Ташкенте, в Башкирии. Перед войной работал заведующим нефтескладом на станции Аягуз. Туркестан и Сибирской железной дороги, в очередной раз прихватил крупную сумму денег и бежал. По некоторым данным успел даже, опять же по подложным документам, устроиться следователем в прокуратуру города Воронежа. Положительными качествами, которые могут быть использованы в перспективе, следует считать находчивость, умение быстро ориентироваться в сложной обстановке, ненависть к советскому строю, боязнь наказания за совершённые перед советским государством преступления. К отрицательным качествам являются алчность, карьеризм, полная беспринципность. Когда себе было приложено письменное заявление Шила на имя немецкого командования, в котором он дал обязательство добросовестно служить новым хозяевам и даже просил назначить его на должность бургомистра одного из оккупированных городов. Для немецкой разведки это и в самом деле была находка. Шилот Таврин подходил для выполнения задания по многим параметрам. Преступления, за совершение которых он должен был отбывать свои срока, а главное, умение каждый раз уходить от ответственности, были как раз кстати, свидетельствовали об изворотливости ума и неординарности личности. Например, находясь после первой судимости в следственном изоляторе, Шилот Таврин, Сколотил группу из сакэмерников и организовал вместе с ними побег через лаз, проделанный в стене тюремной бани. Вошли в кабинет начальника школы. Канарис сел за стол начальника, сам начальник и адъютант Канариса к приставному столику. Как у него успехи в учёбе? Просто блестяще, господин адмирал. Таврине не только хорошо учится, но ещё и помог нам обезвредить группу заговорщиков, выдав гиста по именам руководителей и лиц с которыми они общались. Очень хорошо, а даже очень хорошо. Распорядитесь, полковник, чтобы личное дело Таврина переправили в Берлин и немедленно. Слушаюсь, господин адмирал. А что у нас с первой группой диверсантов? В ночь на 27 сентября в районе деревни Долщина Рязанской области будут сброшены два наших первых выпускника Кедров и Сагайдачный, бывшие лейтенанты Красной армии. Они будут снабжены двумя я коробками новыми агенттурными рациями, деньгами в сумме 200.000 рублей, личным оружием и фиктивными документами на собственные имена гражданского обраста с указанием в них освобождения от военной службы по состоянию здоровья. Каково задание группы? Поинтересовался адъютант Канариса, также в чине полковника. Его задание состоит из четырёх частей. Во-первых, создать базу для разведывательной работы в городе Уральске или Сарапуле, с предварительным заездом Кедрова в Москву для сбора сведений о работе авиапромышленности. У него там остались родственники. Во-вторых, установить заводы авиационной промышленности и предприятия, связанные с выпуском самолётов, выяснить типы самолётов и авиамоторов, создаваемых этими предприятиями. Во-вторых, собирать сведения о формировании и дислокации частей Красной армии и аэродромов, о передвижении воинских грузов по железным дорогам. В-четвёртых, выяснить количество и типы вооружения, прибывающего из США и Англии по ленд-лизу. И это всё? Удивился Канарис. Так точно. Плохо. Очень плохо, полковник, нервно произнёс начальник штаба. Вы забываете о самом главном. Каждой группе, высудившейся в тыл врага, необходимо выявлять политико-моральное состояние личного состава частей Красной армии и рабочих промышленных предприятий. От этого зависит и конечный успех нашей армии. Помните об этом, полковник. Да, господин адмирал. Начальник школы тут же записал к себе в блокнот указание Канариса. Декабрь 1942 года. Среднедековй замок Эрвосли, Падаборн, Вестфалия, где располагается штаб-квартира СС Вебельсберг. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в последнее время предпочитал Падаборн Берлину, однако, к сожалению, он мог здесь бывать не так часто. Гитлер не любил частых отлучек своих ближайших соратников. И Генрих Гиммлер вызвал к себе на доклад Вальтера Шленберга, которого не без оснований считал одной из своих самых лучших находок. А молодой, но весьма ушлый бригаденфюрер быстро вошёл в доверие к самому Гитлеру, и сейчас Гиммлер не боялся поручать ему самые сложные дела. Впрочем, и Шелленберг платит Гиммлеру взаимностью. Приценутый Шелленберг с папкой в руке вошёл в кабинет рейхсфюрера и сел напротив него у преставного стола. Шелленберг доложил Гиммлеру о своих последних делах. Гиммлер молча слушал, не перебивая. Закончил доклад Шелленберг, замолчал и посмотрел в лицо Гиммлеру. Почти постоянно бегающие глаза последнего на сей раз на какое-то время застыли на одном месте. Вы же знаете, Вальтер, как я к вам отношусь, после некоторой паузы без обиняков спросил тот. Да, господин рейхсфюрер, Шелленберг покорно склонил голову. Я постоянно и совершенно искренне заступаюсь за вас перед фюрером и защищаю от нападок вашего непосредственного шефа, сначала Гейдриха, а сейчас и Кальтенбруннера. Но в ответ я также хочу, чтобы вы были со мной искренни до конца. Видит Бог, господин Рихсфюрер, я никогда ничего от вас не скрывала и не скрываю. Вот и хорошо. Помните слова фюрера: мы должны покончить с русскими, пока за это не взялись другие. Шеленберг утвердительно кивнул головой, выдержав на себе долгий взгляд Гиммлера. Тогда я хотел бы точно знать, почему донесения нашей разведки о России оказываются настолько несостоятельными. Фюрер недоволен результатами добывания разведывательной информации о положении в России и решительно настаивает на приведении внешней политической разведки в соответствие с требованиями войны. Господин Рейхсфюрер, вы требуете от меня искренности? Шленберг был даже рад этому вопросу. Он давно хотел поделиться своими сокровенными мыслями с Рейхсфюрером, но у того все не находилось времени на это. Так вот, я искренне отвечаю на ваш вопрос, потому что деятельность нашей разведки не развернута в таких масштабах, каких требует обстановка на фронте. А основной причиной этого является ограниченность наших возможностей в отношении оснащения и личного состава. Все несколько сотен людей, имеющихся в моём распоряжении, совершенно ничего не значат на фоне задачи подготовки огромного числа иностранцев, лингвистов и специалистов, и серьёзных нехваток технического оборудования. Подготовительные мероприятия раньше не развёртывались в достаточных масштабах, а наверстать то, что было упущено за несколько лет, сейчас и вовсе невозможно. А для борьбы с таким великаном, как Россия, необходима разветвлённая агенттурная сеть Каналы связи, которые нам удалось проложить через Швецию, Финляндию, Балканы и Турцию, действуют неплохо, но их явно недостаточно для того, чтобы можно было гарантировать поступление достоверной информации, необходимой для составления общих обзоров обстановки, представляемых политическому и военному руководству страны. Данные, находящиеся в России и других странах немецкие эмигранты, с которыми мы поддерживаем контакты, сообщают всего лишь разрозненные сведения и не в состоянии дать исчерпывающие данные, необходимые для перспективного планирования. О трудностях же разведки в ближнем тылу русских я докладывал вам, и еще Гейдриху, неоднократно. Сейчас, пользуясь случаем, хочу вам пожаловаться на своего нынешнего шефа». Шелленберг посмотрел на Гиммлера, тут кивнул и сняв пенсны, начал протирать стекла. Шелленберг продолжал. «Помимо того, что наш штат и так недостаточен как в количественном, так и в качественном отношениях, Так ещё поступающие сверху непродуманные и противоречивые приказы усложняют процесс непрерывного совершенствования разведывательной работы. С другой стороны, следует принять во внимание, что мы постоянно сталкиваемся с детально разработанными и беспощадными ответными контрразведывательными акциями русской тайной полиции. Гиммлер снова надел пилсен и минуту побарабанил кончиками пальцев по столу. Как идёт операция Цепелин? Прервал ход мыслей Шелленберг и Гиммлер. Операцией Цепелин занимается второй отдел моего управления. В данный момент мы готовим массовую выброску групп военнопленных на парашютах в глубокий тыл русских. Нужно сказать, что они находятся на одинаковом положении с немецкими солдатами и носят форму вермахта. Получают прекрасное питание и хорошо расквартированы. Для них организовываются демонстрации пропагандистских фильмов и поездки по Германии. Они слишком левы их балуете, бригаденфюрер. Где гарантия того, что они потом будут работать на нас, а не перебегут к русским, едва оказавшись за линией фронта? Пока они готовятся, рейхсфюрер, те, кто несёт ответственность за их подготовку, имеют возможность при содействии осведомителей выявить их истинное лицо. Предположим, дальше Для выполнения плана по борьбе с русскими партизанами я сформировал в рамках операции три группы: южная, центральная и северная. В задачи этих групп входят диверсии, политическая подрывная работа, сбор информации, установление контактов с немецкими эмигрантскими кругами в России. Мы планируем перебрасывать их по всей линии Восточного фронта, специально выделенными подразделениями Люфтваффе. Для чего мне нужно ваше содействие, Рейхсфюрер? Гиммлер утвердительно кивнул, начав грызть ноготь большого пальца левой руки. Основным средством связи для этих групп будут служить агенты-связники, засылаемые через линию фронта и тайные радиопередачки. Шелленберг немного помолчал, давая возможность Гиммлеру переварить сказанное. Затем снова поднял глаза на Рейксфюрера. Рейксфюрер, разрешите мне несколько отвлечься от операции "Цыплин" и доложить вам о некоторых моих умозаключениях. По поводу партизанской войны. Гиммлер на секунду перестал грозить ногтя, выставил вперёд свой корыстый подбородок и внимательно посмотрел на Шелленберга, затем улыбнулся и кивнул. Я готов выслушать вас, Шелленберг, если это не отнимет у меня слишком много времени. Постараюсь быть кратким. Я докладывал эти свои соображения Гейдриху, но вы же знаете его отношение ко мне и моим идеям. Он даже как следует не выслушал меня. Переходите к делу, Шелленберг. Гимлер начинал сердиться. Он предполагал, что Шелленберг снова вернётся к началу сегодняшнего разговора. "Да, Рейхсфюрер. И виноват я, невну главой, Шелленберг. Так вот, я считаю, что любая партизанская война, любое растущее активное движение сопротивления могут развиваться в широких масштабах лишь при наличии идеи или идеала, объединяющих партизаны или участников движения сопротивления. Эта идея должна быть достаточно сильной для того, чтобы постоянно возбуждать энергию и решимость борцов. Конечно, необходимым условием для организации систематической партизанской войны являются боевая подготовка и высокое качество руководства. Однако моральное состояние отдельных взятых бойцов является решающим фактором. Я лично интересовался всем этим, проведя несколько ночей за беседой с русскими офицерами и русскими агентами из института Ванзее. Для меня стало ясно, что Сталин и другие русские вожди, используя партизанские части, систематически развивают эту форму войны, основой которой является ожесточённость, свойственная обеим воюющим сторонам. Русские пользуются жестокостью, с которой мы немцы ведём войну, в качестве идеологической основы действий партизан. А мои русские консультанты полагают, что Сталин фактически приветствует подобные немецкие мероприятия. И донесения, в достоверности которых, я не сомневаюсь, подтверждают эту теорию. «Вот, пожалуйста». Шелленберг порылся в своей папке и тут же вынул нужный документ. В одном из донесений говорится, что основной задачей партизанской борьбы является беспощадность сама по себе. Оправданными считаются любые меры, которые могли бы заставить население поддерживать эту борьбу. Совершавшиеся жестокости следует приписывать немецким захватчикам, чтобы тем самым заставить колеблющееся население включиться в активное сопротивление. Шелленберг снова открыл свою чёрную кожаную папку со свастикой и положил перед Гемлером несколько листов бумаги. Тот бегло пробежал по ним и отодвинул на край стола. "Я не верю, что у русских вождей было достаточно времени или способностей для разработки столь сложных и дьявольских идей". Мои взгляды основываются на поступивших донесениях Рейхсфюрера а также на мнение компетентных людей. Кроме того, русские вожди, по-видимому, гораздо лучше знают свой народ, чем мы, введенные в заблуждение собственной пропагандой о русском недочеловеке. Гиммлер вспыхнул, вскочил на ноги и нервно несколько раз прошелся по кабинету. Шелленберг тоже тут же встал и вытянулся в стромку. — Смотрите, как бы Сталин не наградил вас медалью! — крикнул, не сдержавшись Гиммлер. Я гарантирую вам серьёзные неприятности, Шленберг, если вы будете продолжать отстаивать такие свои взгляды. Идите, и крепко подумайте, хотите ли вы и дальше служить фюреру. А нагоняй по партийной линии, я вам обещаю. Шленберг сёлкнул каблуками, кивнул головой, выбросил руку вперёд в нацистском приветствии и вышел.